И пастырь церкви вас всегда наставит, Вот путь спасения, и другого нет. А если вами злая алчность правит, Так вы же люди, а не скот тупой, И вас меж вас еврей до да небес славит. А если вами злая алчность правит, как жажда победы управляла и Ефаем, и Агамемноном. Не будьте как ягненок молодой, который, бросив мать беды не чуя, по простоте играет сам с собой. Так, Беатрича, мне, как здесь пишу я. Потом туда, где мир всего живей, вновь обратила взоры вся, взыскуя где мир всего живей, то есть в сторону солнца. Её безмолвие, чудный блеск очей лишили слов мой жадный ум, где зрели опять вопросы к госпоже моей. И как стрела спешит коснуться цели, скорее, чем затихнет тетива, так ко второму царству мы летели. Такая радость в ней зажглась едва, Тот светоч нас объял, что озарилась Сама планета светом торжества. Второе царство — Неба Меркурия, Где поэту предстанут души Чистолюбивых деятелей добра. И раз звезда, смеясь, преобразилась, то как же я, чье естество всегда легко переменяющимся, мнилось? Чье естество, то есть человеческая природа, то цветоч, то есть планета Меркурий. Как из глубин прозрачного пруда, к тому, что тонет, стая рыб стремится, когда им в этом чудится еда. Так видел я, несчетность блесков мчится Навстречу нам, и в каждом клич звучал «Вот кем любовь для нас обогатится!» И чуть один к нам ближе подступал, То виделось, как все в нем ликовало По зареву, которым он сиял. Суди, читатель, оборвись сначала На этом, как бы тягостно тебе, дальнейшей повести не доставало, и ты поймешь, как мне об их судьбе хотелось внять правдивые глаголы, едва мой взгляд воспринял их в себе. Благорожденный Ты кому престолы Все вечной славы видеть предстоит, пока не кончен труд войны тяжелый. Тот свет, который в небесах разлит, пылает в нас. Поэтому, желая про нас узнать, ты будешь в волю сыт. Пока не кончен труд войны, то есть пока ты еще жив. Богословская терминология различает воинствующую церковь, то есть верующих, живущих на земле, и торжествующую церковь, то есть праведников, обитающих на небе. «Так молвила одна мне тень благая, А Беатрича смело говори, И слушай с верой, как богам внимая. Я вижу, как гнездишься ты внутри своих лучей, И как их льешь глазами, ликующими пламенной зари». «Но кто ты, дух достойный?» и пред нами зачем предстал в той сфере чье чело от смертных скрыто чуждыми лучами, то есть лучами солнца, застилающими свет Меркурия. Так я сказал сиявшему светло тому, кто речь держал мне, и сиянье его еще лучисти облекло. Как солнце, чье чрезмерное сверканье, Его же застит, если жар пробил смягчающих паров на пластование, Так он, ликуя, от меня укрыл священный лик среди его же света, и замкнут в нем...